«Ну, Грегориан, какой смысл устраивать темную темному магу, промышляющему самым темным из всех видов темной магии и проживающему в темной империи?» «Светлую!» — рассмеялся Грег. «Комики!» — фыркнул этот самый темный некромант, но глаза его потеплели, и сдержать улыбку он не смог. «Вставайте, слабаки! Сейчас перенесёмся в особняк, переоденетесь и пообедаем заодно!» «Что мы и сделали!»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 Все те же комнаты и коридоры императорского дворца, все тоже бесцельное блуждание и осмотр интерьеров. Мы дошли уже до четвертой по счету комнаты, не то очередной зал не то большой гостиной, и присели в ней передохнуть. «Скучно!» — завываниями проныл Грег. «А что ты хотел?» — тут же ответил ему Себастьян. «Это тебе не любимое занятие!»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 Похоже, единственное упоминание происходящих тогда событиях как раз вот эта старая сказка. Иржик, вдруг хитро пропел Грег. Мм. А ты ведь у нас тоже как-то дева. В смысле? Я перевела взгляд на лицо мозаичной девушки. Блондинка? Да нет же! У тебя и светлая, и темная магия. А.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 И пока я рыдала от обеда и горечи, молча гладил по волосам, давая выплакаться.